Глава четвертая. Эпиграф. Мог бы я быть добродетельным, почтенным, заслуженным и даже на всю жизнь? Мог, но тогда я бы не был самим собою. Снова весна, весна ранняя, деревья зеленеют еще робко. И из своего окна я вижу дом, который напротив, весь целиком, а скоро его первые этажи будут закрыты буйной зеленью лип, ясенье и кленов. Все они начали покрываться первыми листочками. Липы вступят позже. Когда мы поселились в нашей квартире, этих деревьев не было. Их привезли на грузовике в виде саженцев, в виде тонких прутиков. А мы с АА с шестого этажа смотрели, как всё это выгружали, разбирали, закапывали, притоптывали, утрамбовывали землю. Жильцы того дома работали весело, помогали и дети, среди них сын наших знакомых, ему было тогда лет 11, и АА, наблюдая за ним, восклицал: "Ну, фидец, ну молочина, гляди, как он действует". К вечеру всё посаженное поливалось из резинового шланга. Детям шланг не доверяли, справедливо опасаясь, что они вместо саженцев начнут поливать друг друга. Слышались крики: "Э это вам не игрушки, отойдите". Но фицу шланг доверили, заслужил. И он в течение нескольких минут гордо направлял шланг туда, куда следовало. Потом все разошлись, уселись, с невероятно ужиной, с приятным сознанием совершённого хорошего дела. И нашим глазам открылись те, неким теперь незаслонённые, только что всаженные в землю прутики, такие тонкие, такие беспомощные, такие незащищённые. Казалось, стоит ветру подуть, а уж если гроза, буря, всё было и ветры, и грозы, и бури. Прутики устояли. Сейчас они превратились в прекрасные молодые деревья. Они тянутся ветками до третьего этажа, иные до четвертого, а я работаю у своего окна, люблю смотреть на их листву. Боже мой, вот этому Феде, который их сажал, сейчас швейно за тридцать, он давно женат. Ну да, ну да, эти деревья посажены уже более двадцати лет тому назад. Как давно, как недавно. С возрастом время бежит все быстрее. Сперва костяшками на счетах отщелкиваются месяцы, затем годы, а потом уж и десятилетия. Боюсь, я подошла к той черте, когда и двадцать лет не кажется таким уж огромным сроком. Ну, а сколько лет я вижу из дома дом напротив, построенный одновременно с нашим? Почти тридцать. Между прочим, у меня два окна и еще балконная дверь. От такой роскоши я когда-то и мечтать не смела. В начале моей московской жизни мечты мои не простирались дальше комнаты в коммунальной квартире. Я шла по вечерней улице, видела чужие окна, за каждым жёлто-оранжевый, уютный свет, то было время шёлковых абажуров, и не читала о том, чтобы какое-нибудь из-за тёкол стало моим, моим собственным. А вот я вхожу в коридор, где стоят чьи-то сундуки, где над головой повисли велосипеды, и одна из дверей коридора моя. Я вошла, я закрыла дверь, я у себя. Ну, конечно, рядом люди, с которыми придется делить кухню и все прочее, но тут уж мы на равных. Они мои соседи, я их соседка, а не бесправная жиличка, которая каждую минуту могут предложить освободить помещение под предлогом, да без всякого предлога. Что-то сегодня мрачна моя хозяйка. Не на меня ли сердится? Ну, слава богу, гора с плеч я ни при чем. Это у нее на работе неприятности. К вечеру оттаяла и мне рассказала. А я киваю, подакиваю, соглашаюсь, короче говоря, заискиваю. Одна из моих хозяек любила ворчажско мне в любое для неё удобное время слух вспоминать молодость, о том, когда была хороша, как подруги завидовали её красоте и её умению одеваться, её жениху. Жених был тоже хорош собой и занимал ответственный пост. Вокруг шептались, ну надо же, как его бабра убила. Я старалась не коситься тоскливо на раскрытую машинку. Я улыбалась где надо, где надо возмущалась или сочувствовала, и, господи, как в те минуты я ненавидела эту женщину, как мечтала, чтобы кто-нибудь в дверь позвонил или по телефону, тогда она уйдёт, оставит меня и больше, может, не вернётся. Эти чувства следовало изо всех сил скрывать. Дама обичливо в любую минуту от неё можно услышать. И ищите себе другое что-нибудь. а попробуй найти что-нибудь в Москве того времени. 4 года из семи моих московских бездомных лет я провела в полуподвале трёхэтажного дома, стоявшего в одном из Арбатских переулков. Подарку во двор, в тылу дома пристройка под расчётом навесом и маленькая дверь. В четыре ступеньки вниз ведут на кухню. Деща ды навис потолок кухни. На кухне температура улицы в потолке щели через них наведывается в соседские кошки. Мы с хозяйкой моей Еленой Ефимной держали провизию в кастрюлях, придавив крышки камнями. Были ещё две двери. Одна в крошечную уборную любила сама собой распахиваться, если не была заперта изнутри, и тогда взору вашему открывался унитаз. Это беспокоило Елену Ефимну. Мне хорошо, а вид больно моральный. Другая дверь, обитая войлоком, вела в помещение жилое, разделенное добротной перегородкой на две неравные части. Малая, вытянутый прямоугольник, передняя, слева умывальник, справа, там, где у окошка, железная кровать, стоящим матрасом и маленький стол. Эту часть передней Елена Ефимовна и начала сдавать, когда муж умер, а дети разъехались. Остальная часть помещения метров 14 комната хозяйки, дверь туда непосредственно напротив двери и с кухни, и мне легко было сразу обособить свой угол занавеской. С сентября 50-го по декабрь 54-го года я прожила в этой странной квартире бок о бок с Еленой Ефимовной. Простая, едва грамотная женщина из Владимирских крестьян, была она умна, тактична и с чувством юмора». В долину моё помещение соответствовало длине кровати, в ширину тот, кто сидел на стуле, приставленном к торцу стола, непременно должен был соприкасаться коленями с тем, кто сидел на кровати. Чтобы этого избежать, сидевший на кровати отодвигался к самому окошку. Размером с мою теперешнюю ванную комнату был этот угол, отделённый занавеской из другой части передней. Но я держал там ещё книжную полку, стоявшую как и стол вдоль перегородки. На полке книги, фотографии, нередко цветы, а вот только абажура не было. Свисала с низкого потолка голая лампочка, и всё же мне там казалось уютно. Лакмейская, объявил АА, впервые увидев моё жилище. Гораздо он был давать прозвище людям места. Лакмейская соединение двух слов: лакейская и Лакме. Именно в то время опера Лакме шла в Большом театре. Я её слушала вместе с приятельницей, музыковедом из Казани. Поэтому ты и догадалась, откуда взялось слово «лакмейская». Так прилепилась эта кличка. Годы спустя она мелькала в наших разговорах. А помнишь, когда я жила в Лакмейской, это было еще в Лакмейскую эпоху. Институт на Волхонке находился недалеко от Лакмейской, и АА наведывался ко мне почти ежедневно. Нередко мы вместе обедали за узким столом. Я сидела на кровати, а А на стуле напротив окошка. Часть окна ниже уровня земли, но большая часть выше. Иногда видны были ноги бегающих детей, и в форточку слышны их веселые голоса. — А ведь они, — сказал как-то А-А, — увидят двадцать первый век, жить в нем будут. И поднял рюмку и произнес, торжественно обращаясь к окну. — Люди двадцать первого века, будьте вы хоть в чем-то. усмехнулся. Но «Ну, ухось в картах счастливая. А за этим же столом я работала, училась, писала разные мелочи, литературные консультации для журнала Крокодил, отвечала на письма начинающих сатириков и просто графоманов. Зимой 52-53 года студентка пятого курса в этой же Локмейской начала писать роман Возвращение. Сидела лицом к окну, боком к кровати, машинка занимала всю узкую торцевую часть стола. На печатной странице откладывались на кровать. В поисках нужного слова устремляла взгляд в маленькое окно. Двор, куда выходили все три окна нашей странной квартиры, бывал почти пуст и тих. Дети в нём резвились нечасто, а вечером не было видно ни души. Это был двор посольства одной из социалистических стран. Тишайший двор Тихо и за перегородкой у моей хозяйки. Разве она не включала, либо шила, либо вязала, иногда читала. Она работала в больнице, уж не помню кем, но график ее помню хорошо. Трое суток дома, сутки на работе. Целые сутки я оставалась одна, была полной хозяйкой этой квартирки. И думаю, что человеку, своего крова не имевшему, лучшего пристанища в Москве тех лет, и найти было невозможно». «Тишина подводного царства», — говорила моя тогдашняя приятельница Таня Айзенман. После смерти родителей она жила одна в двадцатиметровой комнате, а работа часто приходила ко мне, спасаясь от разнообразных шумов в плотно населенные коммунальные квартиры в Мансуровском переулке. Шла памятная зима 52-53 года. За стенами подводного царства происходили события всю глубину и трагизм которых понять я тогда была не в состоянии. С Александром Александровичем мы говорили о многом, о литературе, о музыке, рассказывали друг другу разнообразные случаи из своей жизни, а о тем политических не трогали. Я пыталась, но отклика не находила. Слушал, не перебивая, говорил «так-так». Интонация загадочная, но как бы отметающая. Затем менял тему. Недавно, разбирая нашу с ним переписку тех времен, им сбереженную, я была изумлена, найдя в одном из его писем с охотой такую фразу «Очень не хватает такого собеседника, как ты». Очень мне трудно понять, почему я тогдашняя с моим невежеством и ригоризмом, своей наивностью, казалась ему интересным собеседником. К тому, что я писал для крокодила сатирические заметки на международную тему, а а относился с полным равнодушием. А вот моё стремление писать роман, рассказать о моей жизни, там поддерживал всячески. Тебе непременно надо об этом написать, непременно, и добавил: жить у нас трудно, и труднее, чем тебе это представляется. А на для русского человека другого места нет. Никогда больше он этих слов не повторял, ведь они казались ему громкими. а он этого не любил, всякой торжественности избегал. Но я с тех пор их часто вспоминала, ища и находя в них поддержку. Дипломной работой студента Литинститута должно было быть его, пышно выражаясь, творчество. Сатирических заметок и маленьких филейтонов, опубликованных в «Крокодиле», на диплом бы хватило. Филейтонисткой я была с юных лет, а на защите диплома мне хотелось пристать в новом качестве, в качестве романиста. А.А. это стремление одобрял «Ты пиши, пиши свой роман о Тане», строчка из его стихотворения, застрявшая в памяти, и я писала. Да чего же я тогда была работоспособна? Засиживалась до глубокой ночи, бывало, что за два часа вечера успевала написать целую главу, сил гораздо больше было, а требовательности к себе гораздо меньше. Уже тогда А.А. помогал мне в работе, читал мои черновики, критиковал, советовал. А героини романа Таня мы говорили как о живом существе, и опять мне вспоминаются обрывки стихотворных строк АА. Наша Таня, ты, да я, ах, не смейтесь ради бога, маленькая, но семья. Я назвала роман Возвращение. В мои намерения входило рассказать о том, как Таня вернулась на родину. А вот это вы не надо, сказал АА. Это потом, когда-нибудь. Пиши о том, что ты хорошо знаешь. Пиши о там Дни главы на лекции, если в крокодил, вечерами с головой погружалась в написание романа, торопилась, надо было успеть к защите диплома, благославляла тишину своего жилища. А в стране тем временем назревали перемены, которые всех тревожили. Меня же не слишком. Наконец-то я живу в своём отечестве, наконец-то я там, где вокруг говорят по-русски. Отныне у меня общая судьба с теми, кто окружает меня, что со всеми, то и со мной. Всё ближе экзамены, всё ближе судный день диплома. Вот к чему надо быть готовой. Вот что занимало мои мысли. И Григорий что поддерживался с Александром Александровичом: "Надо дуванить твой дуван". Это означало стремиться делать своё дело как можно лучше, не отвлекаясь на то, в чём твоего участия не требуется, на то, что ты изменить не в силах. Эту фразу с татарским словом «дуван» и самовольно произведенным от него глаголом «дуванить», такого я услыхала от Реформатского впервые, а предстояло мне слышать ее еще множество раз. Спустя годы и годы я прочитаю в его дневнике, но главное это то, что сказал у Вольтера Кандид. «Каждый должен возделывать свой сад, то есть чужой сад не лезь, а занимайся тем, что тебе дадено, тем, на что ты способен». Так стараюсь жить. Так он старался жить и меня этому хотел научить. А я и занималась о возделыванием своего сада, той памятной зимой, той памятной весной. За 4 года, что я провела в странной полуподвальной квартирке, много событий произошло в нашем отечестве. Кое что произошло и в моей жизни. Я успела дописать свою харбинскую часть романа Возвращение и представить её как дипломную работу. Не раз ещё я к этой части вернусь, не раз перепишу, но для диплома она сгодилась и даже получила оценку отлично. Я окончила институт, после семилетней разлуки ввелась с матерью, покинула я этот полуподвал такой же бездомный, какой вошла в него, но внутренне в чём-то другой. А работа над романом, собирая для него материал, часами просиживала в Ленинской библиотеке, читая старые газеты, много осмыслила, многое стала видеть иначе. А рядом был человек, никогда не пытавшийся ничего мне навязывать, но как я теперь понимаю, учивший меня думать. Откуда мы с ним, оба загруженные, находили время на длинные прогулки, мне сейчас уже не вспомнить. Парки, Останкинский, Сокольнический, парк имени Горького, их скамейки, их кафе, поездки за город на электричках, речные прогулочные трамвайчики, вот когда я познакомилась с пристрастием АА к рекам, к пароходам, к мостам. Ну, кончился проведенный вместе день или полдня вечер, надо расставаться. Росталась всегда было грустно. Мы с ним тогда не знали, что впереди у нас ещё много всего. И проходные путешествия и длительные поездки на автомобиле, что мы вместе впервые увидим и Святогорский монастырь, и Псков, и Новгород, и Закарпатье, и прибалтийские города, и остров Валаам, а главное, проведём под одной крышей свыше 20 лет. Ничего этого мы тогда не знали, о будущем не говорили. Он все хоть разговоров боялся, останавливал меня. Будущего нет, есть только прошлое. А настоящее тоже нет, оно сразу превращается в прошлое. Боялся, склонялся, уже тогда на этапе Лакмейской понимал, что дело обстоит серьёзно. Рано или поздно предстоит выбирать либо семья его, либо я. А его сама мысль о такой неизбежности ужасала. Вы прики разуму надеялся, а вдруг окажется возможно, мы семью не ружьте, меня сохранить. Вот было бы славно. Ты почему бы нет? Люди все хорошие, могли бы подружиться. Эти розовыми мечтами пытался боยукть себя, а-а, покинуть семью, обидеть её, устроить фейерверк о своей жизни. Его выражение. И думать об этом трудно. Ещё менее возможным казалось ему расставание со мной. Он и тянул, и уклонялся, и пусть всё идёт как идёт, мысли о том, что выбор неизбежен, а-а, отгонял. И если ему это не удавалось, затуманивал себя водкой. А время от времени приезжали гости. Хозяйкины земляки из Владимирского села являлись по двору, поутря, ночевали кто на полу, кто на диванчике, убегали за покупками, возвращались, чтобы купленное оставить и вновь бежать налегке. Вечером пили чай, рассказывали, где что дают. Мелькало слово «штапель» и себе на платье набрала и нюшки на сарафан. Длилось это недолго, это имело сроки. Я знала, через три-четыре дня все уляжется, успокоится. Земляки с мешками своими сумками покинут нас, и вновь тишина. Были они людьми славными, добродушными, а с сестрой Еленой Ефимовной, старенькой тётей Клашей, мы даже подружились. А Анна нравилась её владимирская речь, прибаутки, поговорки. Первым толчком, показавшим всю шаткость, всю непрочность моего пребывания в этой квартирке, которую я уже ощущала своим домом, куда стремилась в зимние вечера, сейчас чайку попью с Еленой Ефимовной, потом засяду работать, этим толчком было появление Зины. Зина, дочь Елены Фимивной, окончив педагогический институт, попала по распределению в северный город. Ты была этим довольна. На севере зарплата выше. Она ничем не напоминала свою мать. Так, ругленькая, невысокая, сидящая шатенка, нос взёрнутый, глаза Карие, живые и всегда на голове платок. Зина Рустам высока, худа, смогла, а лицо с прямым носом, какое-то плоское и тонкие неприятные губы, а голос громкий, авторитетно-дидактический. Мама, ну что это всё в платке? Надо тебе шапку меховую купить. Не надо, дочка не привыкла я. Мама, вечно она маму получала, а та отбивалась тихо, но упрямо. Переступив порог квартиры, Зина тут же включила радио и по своей инициативе не выключала его никогда. Она говорила, пела и играла на разных инструментах, хохотала и рыдала актёрскими голосами. Вам что, тоже не нравится? удивилась однажды Зина. Это некультурно. Ну, мама, понятно, человек без образования. Но вы-то учились где-то. окинула хозяйским взглядом мой угол. Полкачья, а мамина ваша? А зачем-то вам литературы столько? К ней приходили гости, бывшие институтские или школьные подруги. Все они были замушные, что явно тревожило Зину, которая замужем ещё не была. За перегородкой пили чай, и Зина говорила, не снижая голоса: "А Жиличка маме научиться где-то. В её возрасте все уж отучились давно, а эта учится". Не разрешила я маму койке сдавать, чужих пускать, а она слышать не хочет, говорит: "Скучно ей одной". Елена Ефимова пыталась поделиться с дочкой деревенскими новостями. «Тетя Клаша тут гостила, Федя у нее хворает все». «М-м-м», — откликалась Зина, — «Паша на сноха собирается к нам в день канатри». «Только пусть без меня, а то наедут тут со своими мешками». Она презирала их с мешками, с их заботами и горестями, она любила повторять. «Я, как человек с высшим образованием, или мы, представители интеллигенции...» Однажды по просьбе Елены Ефимовны, мне то разбившие, не то, то потерявшие очки, я читала письмо представительницы интеллигенции и изумилась обилию орфографических ошибок и пожалела беззащитных детей северного города, которых зима учила. Хмм, чему? Кажется, географии. Мысленно сравнивая мать и дочь, я часто вспоминала мудрую поговорку: недоученный хуже неучёного. Уже в первый приезд Зины на зимние каникулы мы с АА скитались по улицам, мёрзли, отогревались в кафе и ресторанах, ходили в кино, стало ясно, мне с ней не ужиться. А летом следует отсюда исчезать. Исчезала. Одно лето я провела в Трубниковском переулке, там, в глубоком подвале, 14 ступенек вниз, жила старинная подруга моей матери, Анна Евгеньевна Стороницкая, двоюродная сестра Лозинского. Стены в разводах сырости, ни луча света не проникала в слепые окна, выходившие в подвальную яму, и электричество не выключалось никогда. Анна Евгеньевна и семья ее, дочь, муж, дочери, внучка и старая няня, с этим мирилась, ведь квартира отдельная». Баняня, полноправная хозяйка кухни, и было тут три маленькие комнаты. Четвёртая побольше, столовая, и ещё пятая, совсем уж без окна. Это пятая была моим самым первым московским пристанищем. Там, переселившись из Казани в Москву, я поначалу и жила, там и была на правах студентки прописана. Другое лето я провела в Гагаринском переулке, в доме Булыгина, у егощих на дачу. Затем удалось снять какой-то сарайчик в Звенигороде. А в 54-м году, с июня по середину сентября, я жила в Голицыне. Незабываемое лето. Знакомство с Ахматовой и с чудесной Марьей Сергеевной Петровых. Александр Александрович часто ездил ко мне в Голицыно каждую среду. В августе он неизменно уезжал на охоту, его не было целый месяц. В жизни моей образовывалась пустота. Уже стало необходимым его видеть, всем с ним делиться. Я писала ему на машинке длинные письма, а он писал мне: "Жизнь это тебе, алмаз души моей, мало понятно. Я очищу ружьё, щеплю дичь, беру воду из колодца, выношу объедки с собаком и курам, а тебе, думаю, постоянно". В декабре 1954 года Лакмейской наступил конец. Зина вышла замуж. О том, что замуж собирается, сообщила матери такими словами: "Образование высшее, инженер, зарплата средняя, но обещают прибавку. Да что там люблю, не люблю? Мне 30 скоро время. Этого мужа с высшим образованием я не помню. Видимо, приезжал летом, когда ещё залы я. Но вот Зина явилась неожиданно одна. Вне каникул был какой-то экстренный повод. Вид гордый, на пальце обручальное кольцо. За это время она стала завучем, жизнь её изменилась к лучшему. Ну а у меня всё по-старому. Институт, правда, я уж закончила. А в общем образовании Зины сравнивалось с новым стальным, всё то же. Сидит Жиличка в своём углу, что-то всё на машинке стучит и посещает её, которая уж год профессор, между прочим, женатый. И если Зина могла закрывать на это глаза прежде, то теперь, состояв в законном браке, мириться с таким положением дел не желала. Разговор к вам есть. Я вас не гоню, живите пока, мамка вам привыкла. Но чтобы профессор ваш сюда не ходил. Учтите, о моралке я у себя не потерплю. Я сидела, как всегда, на стуле, лицом к окну, перед машиночкой, когда меня окликнули, обернулась, а она стояла приподняв край занавески. Впервые я услышала слово моралка, но всю выразительность его оценила позже, а тогда что тогда? Я даже не помню, что ей ответила. Быть может, просто сказала «хорошо» и отвернулась. Ну, потом, разумеется, я все пыталась придумывать разные гордые ответы, а они не придумывались, ибо в моем положении их и быть не могло. Зина хозяйка, я угловая жиличка, она честная замужняя женщина, я и вообще, со своей точки зрения, она была совершенно права. Работала в школе, на ответственной должности, зауча. Надеялась стать директором, служила примером подрастающему поколению, и ей следовало блюсти свою репутацию. Но были, конечно, и иные, к делу не относящиеся соображения. «Подумайте, какое удовольствие ей доставило вам это сказать!» Слова Анны Андреевны Ахматовой, которой я эту историю поведала. «Достойного ответа у меня не было. Достойный выход был тут же навсегда покинуть Лакмейскую, уйти и куда». В том же декабре приехала из Шанхая моя мать. Семья Анны Евгеньевны Стротаницкой согласилась поселить и прописать маму в подвале Трубниковского переулка. Там уже не было Анны Евгеньевны, она скончалась, двум старым подругам, расставшимся в 1918 году, с видеться больше не пришлось. Об оскорбительных словах Зины я могла рассказать Ахматовой, с которой лишь недавно познакомилась. Непременно пожаловалась бы она Евгениивне, а матери ни за что. Так и сдвоенно сложились наши отношения. А вот в тот период они вообще были прохладны. Матери не нравилась неустроенность моей жизни.